Негативный фактор номер два — электричество. Напрасно дергалась Саруша в высоковольтных проводах. Ее обугленная блузка внушала птицам дикий страх. Детская страшилка. С электричеством каждый из нас знаком с детства. Среди моих личных детских подвигов – подключение к розетке с напряжением в 220 вольт – лампочки на 3,5 вольта. Вышла не очень хорошая альтернатива хлопушке. Иметь дело с электричеством диджею приходится с самого начала своей карьеры. Не напрямую, конечно же, как лягушке Луиджи Гальвани, косвенно, но тем не менее. Электричество. При коротком замыкании способно воспламенить не только технику, но Ну и все вокруг. Конечно, в серьезных ситуациях без пожарных просто не обойтись. Но в случае незначительных и небольших возгораний можно справиться огнетушителем и собственными знаниями. Огнетушители. Они есть разные. Пенные, порошковые, углекислотные. Для тушения электрических приборов больше подходят порошковые и углекислотные. В углекислотных огнетушителях огнетушащим веществом является сжиженный диоксид углерода. Углекислота. Углекислотные огнетушители выпускаются как ручные, так и передвижные. Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа маховичок или нажать на рычаг запорно-пускового устройства. При переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение ее объема в 400-500 раз, сопровождаемое резким охлаждением до температуры минус 72 градуса по Цельсию и частичной кристаллизации. Во избежание обморожения рук нельзя дотрагиваться до металлического раструба. Эффект пламя гашения достигается двояко – понижением температуры очага возгорания ниже точки воспламенения и вытеснением кислорода из зоны горения негорющим углекислым газом. Короткое замыкание. Что может послужить причиной короткого замыкания? Иногда короткое замыкание – это следствие естественного процесса эксплуатации любой аппаратуры и соединительных шнуров, но нередко это человеческий фактор или, более правильно, человеческая глупость. Лидировать в номинации причин короткого замыкания будет с большим отрывом жидкость на столе с аппаратурой. Это может быть кофе, сок, пиво или минеральная вода без газа. Если не хотите танцевать джигу-дрыгу и пускать при этом дым из ушей, держите любые жидкости подальше от рабочего стола с техникой. Учтите и те девайсы, которые сосредоточены под столом или рядом с ним, усилители и приборы обработки звука. Располагайте стол с напитками подальше от важных узлов звукотехнического оборудования. То, что нерасторопного диджея зарядит позитивом в 220 вольт, еще полбеды. Вторая половина несчастья – это сорванное мероприятие. Да и настроение у посетителей вечеринки будет безнадежно испорчено. Розетка должна быть надежно установлена. Если она болтается, это верный путь к короткому замыканию. При расшатывании провода могут поломаться, и тогда фейерверк из стены обеспечен. Поэтому о таких недочетах незамедлительно сообщайте ответственному лицу. После уведомления, даже в случае короткого замыкания, претензий лично к вам уже не будет. Заземление – это третья жила в проводе питания электрического прибора и торчащие из розетки латунные усы. Заземление необходимо для отвода электричества в случае замыкания проводки внутри прибора, когда фазовое напряжение попадает на корпус. В этом случае ток разряда по третьей жиле уходит в землю. При этом очень важно, чтобы заземление в розетке было реальным, а не номинальным, когда усы не подключены к проводу заземления или когда такого провода просто не существует. Потому что здание старое и при проектировке такие мелочи не учитывали. Провода, а точнее их целостность. Помните, что никакого повреждения изоляции электрического Кабеля быть не должно, любой электрический провод должен идти или в стене, или в специальном коробе, но ни в коем случае не под ногами, не гоже топтаться по проводам, и еще гораздо хуже, об эти самые провода спотыкаться и падать плашмя, выдирая их в этот момент из розеток и разъемов аппаратуры. Если провода под ногами нет возможности спрятать в короб, тогда лучше приклеить их скотчем к полу. Роуп-джампинг со сцены, особенно в шнурах под напряжением, не самая безопасная. Поломка. Если какой-либо прибор перестал функционировать, то проводить его вскрытие самостоятельно не рекомендую. Это прямая обязанность гарантийного сервиса, но никак не диджея. Даже если он очень хорошо разбирается в починке электрических приборов. Потому что тогда прибор, сломавшийся самостоятельно, объявляется в сервисе выведенным из строя в результате попытки ремонта некомпетентным и неуполномоченным лицом. Как вы понимаете, в этом случае вся ответственность. За поломку перекладывается на сердобольного диджея, скоево за дорогостоящий ремонт, директор клуба потом обязательно спустит три шкуры. Сервис. Иногда, когда приборы уже сняты из гарантийных обязательств, диджей при наличии соответствующих знаний может периодически делать профилактическое обслуживание звуковой и световой техники. Во избежание всевозможных недоразумений любые телодвижения в этом направлении должны осуществляться только с ведома руководства. Сюда может входить очистка стекол и линз световых приборов от грязи и смога, а радиаторов, усилителей и внутренностей прочих приборов от пыли, откуда в технике может быть пыль. Дело в том, что в большинстве клубного оборудования, особенно в усилителях и световых приборах, в качестве охлаждения используется вентилятор, прогоняющий воздух с частицами пыли через все внутренности аппарата. При интенсивной эксплуатации загрязнение происходит очень быстро, поэтому примерно раз в 2-3 месяца аппаратура подвергается тотальной чистке. Чтобы выполнять эти нехитрые операции, необходимо снимать крышки с техники. При этом любые манипуляции нужно делать, предварительно отключив прибор от электрической сети. Всегда вынимайте вилку из розетки, потому как существует вероятность, что кто-нибудь по неосторожности или глупости может включить тумблер на электрическом щите.